ЗАХОЛУСТНАЯ КОМЕДИЯ Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того. Экклезиаст. Восьмой век. Рок и правительство Индии превратили пост Кашиму в тюрьму, И так как страдающим в ней несчастным помощи ждать неоткуда, я пишу этот рассказ, уповая на то, что, быть может, он побудит индийское правительство отпустить ее обитателей европейцев на все четыре стороны. Кашима окружена кольцом скалистых досихрийских гор. Весной она объята пламенем цветущих роз, Летом розы умирают, и горячие ветры дуют с гор. Осенью белые туманы, ползущие из болот, окутывают всю местность, как бы заливая ее водой. А зимой морозы пригибают в земле все юное и нежное. Вид из Кашимы однообразный. Совершенно ровное пространство, занятое пастбищами и пашнями, поднимающееся голобовато-серым кустарником до Сихрийских гор. Здесь нет никаких развлечений, кроме охоты на бекасов и тигров. Но тигров уже давным-давно выгнали из горных пещер, где были их логовища. А бекасы прилетают только раз в году. От Кашимы до ближайшей к ней станции Наркары — 143 мили по колесной дороге. Но кашимцы никогда не ездят в Наркару, где живет не менее 12 человек англичан. Они остаются в кольце до досихрийских гор. Вся Кашима снимает с миссис Вансейтен обвинение в заранее обдуманном намерении причинить зло. Но вся Кашима знает, что она... Она одна заставила страдать всех других. Это знают инженер Болт, миссис Болт и капитан Карл. Они составляют все английское население Кашимы, за исключением майора Вансайтена, с которым никто не считается, и миссис Вансайтен, с которой считаются больше, чем со всеми прочими. Имейте в виду, хоть вы и не поймете этого, что в маленьком, скрытом от мира обществе, где нет общественного мнения, все законы смягчаются. Будь, израильтяне, простым цыганским табором в десяток шатров, их вождь ни за что на свете не стал бы трудиться влезать на гору и потом тащить вниз литографированное издание десяти заповедей а мир избежал бы многих неприятностей когда человек живет в полном одиночестве на какой-то станции он в известной мере рискует пойти по пути зла риск увеличивается в геометрической прогрессии с добавлением каждой единицы к числу населения вплоть до двенадцати, числа присяжных заседателей. Когда число это превышено, возникает страх и вытекающая из него сдержанность, а человеческие поступки несколько теряют свой нелепо судорожный характер. Мир и покой царили в Кашиме, пока не приехала туда миссис Вансайтен. Она была очаровательная женщина. Так говорили все и всюду. И она очаровывала всех и каждого. Несмотря на это, а может быть поэтому, раз уж судьба так лукаво-привратна, она любила только одного человека, а именно майора Вансайтена. Будь миссис Вансайтен некрасива или глупа, Кашима поняла бы это, но она была красивая женщина с очень спокойными глазами, серыми, словно озеро озера, перед тем, как его коснется свет восходящего солнца. Ни один мужчина, видевший эти глаза, не мог впоследствии объяснить, что она за женщина и как на нее нужно смотреть. Глаза ослепляли его. Женщины говорили, что она не дурна собой, но портит тебя старанием казаться такой серьезной. Однако серьезность ее была естественной. Она не привыкла улыбаться. Она только шла сквозь жизнь, глядя на тех, кто проходит мимо, и женщинам это не нравилось. А мужчины преклонялись перед нею и благоговели. Она знает, какое зло причинила кашими и очень огорчена этим. Но майор Вансайтен не может понять, почему миссис Болт не заходит к вечернему чаю хотя бы раза три в неделю. Когда на станции живут только две женщины, Им следует видеться почаще, — говорит майор Вансайтен. Задолго до того, как миссис Вансайтен приехала из тех отдаленных мест, где есть общество и развлечения, Карл понял, что миссис болт единственная в мире женщина, созданная для него, и вы не смеете их осуждать. Подобно небу или аду, кашшима лежала за пределами мира а до сихрийские горы хорошо хранили их тайну болта это не коснулось он часто уезжал в лагерь где жил неделю по две кряду это был жесткий тяжелый человек и не миссис болт не карл не жалели его Они обладали всей кашшимы и друг другом обладали вполне и все дни кошима была райским садом когда болт возвращался из своих поездок он хлопал карла по спине называл его старым другом и все трое обедали вместе все времена кашшима была счастлива божий суд казался ей почти таким же далеким как в Наркара или железная дорога, бежавшая к морю. Но правительство, а оно слуга Орока, перевело майора Вансайтена в Кашиму, и с ним приехала его жена. В Кашиме этикет почти такой же, как на пустынном острове. Когда на нем высаживается чужеземец, все островитяне выходят на берег приветствовать его. Кашима собралась на каменной платформе близ Наркарской дороги и устроила чай для вансайтенов. Эта церемония считалась как бы официальным визитом и превращала приезжих в коренных граждан станции, пользующихся всеми ее правами и привилегиями. Обосновавшись, вансайтены пригласили всю Кашиму на скромное новоселье и, согласно древним обычаям станции, это ввело Кашиму в их дом. Потом наступил период дождей, когда нельзя уже было ездить в лагерь, когда река Касан смыла Наркарскую дорогу, и рогатый скот бродил по круглым, как чаши, кашимским патбищам по колено в грязи. С доцехрийских гор Кашима спустились облака и покрыли собой Кашиму. К концу периода дождей Болт переменился по отношению к жене и стал обращаться с нею демонстративно-ласково. Они были женаты 12 лет, и такая перемена поразила миссис Болт, ненавидевшую мужа, как ненавидит женщина которая не видела ничего, кроме добра от своего супруга, и, несмотря на это добро, нанесла ему тяжкую обиду. А тут еще ей приходилось бороться со своей личной тревогой, сторожить свою личную собственность Карла. Целых два месяца дочь скрывал до досихрийские горы, и, кроме того, многое другое. А когда он прекратился, миссис Болт увидела, что ее любимый, ее тетт, ибо в былые дни она звала его Тедом, когда Болта не было поблизости. Ее Тед порывает узы верности. — Это Ван Сейтен отняла его у меня, — решила миссис Болт. И когда Болт был в отъезде, она плакала, думая об этом, несмотря на преувеличенно страстную ласковость Теда. Горе в Кашиме расцветает пышным цветом, так же, как и любовь, ибо, за исключением бега времени, здесь нет ничего такого, что могло бы ослабить их. Миссис Болт ни разу не намекнула Карлу о своих подозрениях, так как уверенности у нее не было, и не в ее характере было предпринимать какие-либо шаги без полной уверенности. Вот почему... Она поступила так, а не иначе. Как-то раз вечером Болт пришел домой и стал у входа в гостиную, прислонившись к дверному косяку и покусывая кончики усов. Миссис Болт ставила цветы в вазу. Притязания на культурность встречаются даже в Кашиме. — Женушка, — спокойно промолвил Болт. «Ты любишь меня?» «Ужасно», — ответила она со смехом. «Как можно об этом спрашивать?» «Но ну, я говорю серьезно», — сказал Болт. «Ты любишь меня?» Миссис Болт бросила цветы и быстро обернулась. «Ответить честно?» «Да». «Об этом я и просил». Миссис Болт пять минут кряду говорила тихим, ровным голосом, очень отчетливо, так, чтобы не быть превратно понятой. Когда Самсон не спроверг столпы газы, это было пустяковое дело по сравнению с тем, которое совершает женщина, сознательно разрушая крышу своего дома у себя над головой. Поблизости не было благоразумной подруги, способной посоветовать миссис Болт, этой необычайно осторожной жене, держать язык за зубами. Она поразила Болта в самое сердце, ибо ее сердце болело от сомнений в Карле и в конец от долгого напряжения во время периода дождей проведенного в одиноком ожидании. Когда она говорила, У нее не было определенного плана или цели. Фразы складывались сами собой. А Болт слушал, прислонившись к дверному косяку и засунув руки в карманы. Когда же миссис Болт умолкла и тяжело задышала перед тем, как залиться слезами, он расхохотался, пристально глядя перед собой на дозахрийские горы. «Это все?» — спросил он. — Спасибо. меня видишь ли, только хотелось знать. — Что ты будешь делать? — проговорила жена, всхлипывая. — Делать? — Ничего. — Что же мне делать? — Убить Карла или отослать тебя на родину, или просить отпуск, чтобы начать дело о разводе. До Наркары два дня езды верхом. Он опять расхохотался и продолжал. «Я скажу тебе, что можешь сделать ты. Ты можешь пригласить Карла, обедать завтра, нет, в четверг, чтобы тебе хватило времени уложиться и потом убежать с ним. Даю слово, что не стану за вами гнаться». Он взял свой шлем и вышел из комнаты, а миссис Болт сидела до тех пор, пока лунный свет не лег полосами на пол, и все думала, думала, думала. Под влиянием минуты она сделала все от нее зависящее, чтобы опрокинуть свой дом, но он не падал. Кроме того, она не могла понять своего мужа, и ей было страшно. И тут ей вдруг пришло в голову, какое безумие, это ее ненужная правдивость, и показалось, что стыдно будет написать Карлу. Я сошла с ума и обо всем рассказала. Мой муж говорит, что я вольна уехать с тобой. Достань лошадей к четвергу, и после обеда мы убежим. В этом было что-то слишком хладнокровное, и это ей не нравилось. Поэтому она тихо сидела у себя дома и думала. К обеду Болт вернулся с прогулки бледный, измученный и усталый, и жена была тронута его скорбью. Когда томительный вечер стал подходить к концу, она начала бормотать какие-то жалкие слова, выражавшие нечто похожее на раскаяние. Болт стряхнул себя глубокое раздумье и произнес. «О, это... Я об этом и не думал. Кстати, что говорит Карл о вашем бегстве?» «Я его не видела ответила миссис Болт. «Господи, неужели это все?» Но Болт не слушал, и речь ее оборвалась. Следующий день не принес утешения миссис Болт, ибо Карл не появлялся, и новая жизнь, которую она, обезумев на пять минут вчера вечером, пыталась построить на развалинах старой, не приближалась. Болт позавтракал, посоветовал ей последить с веранды, как будут кормить ее арабского пони, и ушел. Утро протянулось в томлении и к полудню напряжение сделалось невыносимым. Миссис Болт не могла плакать. Она выпалкалась за ночь, и теперь ей не хотелось сидеть одной. Возможно, это Ван Сейтен захочет поговорить с нею. А ведь разговоры облегчают душу. Так может, в ее обществе станет легче? Миссис Ван Сейтен была единственной на станции женщиной, кроме самой миссис Болт. В Кашиме не установлено определенных часов для визитов. Каждый волен заходить ко всем остальным в любое время. Миссис Болт надела большую шляпу и направилась к дому Ван Сейтенов, решив попросить одолжить ей журнал «Королева». Обе усадьбы соприкасались, и вместо того, чтобы пойти по дороге, Миссис Болт пролезла через отверстие в кактусовой изгороди и вошла в дом с заднего крыльца. Проходя по столовой, она услышала из-за портьеры, висевшие на дверях гасины, голос своего мужа. Он говорил, — Но, клянусь, честью, клянусь душой и честью, не любит она меня, — говорю он Она сказала мне это вчера вечером. Я тогда же передал бы вам ее слова, не будь тут ван Вансейтена. Если вы ради нее не хотите ответить мне, то можете быть спокойны. — Это Карл? — Что? — произнесла миссис Вансейтен с истерическим смешком. — Карл? Нет, этого не может быть. Вы оба, наверное, в чем-то жестоко ошибаетесь. Быть может, вы вы вышли из себя или неправильно поняли ее, или что-нибудь в этом роде. Не может быть, чтобы все обстояло так плохо, как вы говорите. Стремясь уклониться от домогательств Боулта, миссис Вансайтен изменила свою оборонительную тактику и отчаянно старалась отвлечь его внимание. Тут, наверное, какая-то ошибка, — настаивала она. И все можно поправить. Болт разразился мрачным хохтом. Не может быть, что это из-за капитана Карла. Он говорил мне, что никогда, ни в малейшей, ни в малейшей степени не интересовался вашей женой, мистер Болт. О, слушайте же меня. Он сказал, что нет. Он поклялся, что нет, говорила миссис Вансайтен. Зашуршала портьера, и этот разговор был прерван появлением маленькой худенькой женщины с большими темными кругами под глазами. Миссис Вансайтен, ахнув, поднялась на ноги. — Вы... «Что сказали?» — спросила миссис болт «Не обращайте внимания на этого человека. Что сказал вам тэд «Что он вам сказал?» «Что он вам сказал?» Миссис Вансайтен беспомощно опустилась на диван, подавленная волнением гости. «Он сказал?» «Я не могу точно вспомнить, что он говорил, — но я поняла из его слов, что... То есть... Но, миссис Болт, право же, это довольно странный вопрос. Скажете вы мне или нет, что он вам говорил, повторила миссис Болт. Тигр и тот убежит от медведицы, у которой отняли ее детеныши, а миссис Вансайтен была лишь обыкновенная порядочная женщина. В состоянии, близком к отчаянию, она заговорила. «Ну, хорошо. Он сказал, что никогда не любил вас. И, конечно, у него не было никаких оснований вас любить. И и это все. Вы сказали, он поклялся, что не любил меня. Это правда?» да разнесла миссис Вансайтен очень тихо. Миссис Болт закачалась, и головой вперед рухнула на пол в омороке. «Что я вам говорил?» — сказал Болт, как будто разговор и не прерывался. «Сами видите, она любит его». Свет начал пробиваться в его тупом мозгу, и он продолжал. — А он? — Что он говорил вам? Но миссис Вансайтен была не до объяснений и не до бесстрастных отповедей. Она стала на колени перед миссис Болт. — Ах вы негодяй! — выкрикнула она. — Неужели все мужчины такие? — Помогите мне отнести ее... В мою комнату. Ведь она рассекла себе лицо а стол. Ах, да замолчите же, наконец, и помогите мне отнести ее. Я ненавижу вас и ненавижу капитана Карла. Поднимите ее осторожно, а теперь уйдите. Уходите прочь. Болт отнес жену в спальню миссис Вансайтен, и, не дожидаясь, новой вспышки гнева и отвращения со стороны этой дамы удалился не нераскаянной и пылающей ревностью. Значит, Карл ухаживает за миссис Вансайтен. Собирается нанести Вансайтену такое же тяжкое оскорбление, какое он нанес Болту. И тут Болт поймал себя на том, что ему хотелось бы знать, что упадет ли в омбрак миссис Вансайтен, если услышит, что ее любимый отрекся от нее. Он все еще думал об этом, как вдруг на дороге показался скачущий галопом Карл, и, сдержав коня, весело крикнул «Доброе утро! Как всегда ухаживали за миссис Вансайтен, а? Плохое занятие для степенного женатого человека. Что скажет миссис Болт? Болт поднял голову и медленно проговорил: Ах, вы, лжец. Карл изменился в лице. Что такое? быстро спросил он. Ничего особенного, ответил Болт. Моя жена сказала вам, что вы оба вольны отправиться куда угодно. Она была так любезна, что объяснила мне положение дел. Вы, оказывается, «Мой верный друг Карл, не так ли?» Карл крякнул и попытался составить какую-то дурацкую фразу насчет своей готовности дать удовлетворение. Но чувство к этой женщине умерло, выдохлось в период дождей, и мысленно он бронил ее за ее непозволительную болтливость. Ведь так легко было бы порвать связь мягко и постепенно а теперь на шею ему навязалось. Голос Болта прервал его мысли. «Не думаю, что, убивая вас, я получу хоть какое-нибудь удовлетворение. И совершенно уверен, что вы не получите ни малейшего, убив меня». Потом ворчливым тоном до смешного, несоразмерного его обиде Болт добавил. «Очень жаль» что у вас не хватает порядочности остаться с женщиной, раз уж вы ее заполучили. Вы и ей тоже верный друг, не так ли? Карл долго и серьезно смотрел на него. Он уже переставал что-либо понимать. — Что вы этим хотите сказать? — промолвил он. Болт ответил скорее самому себе, чем Карлу. «Моя жена только что пришла к миссис Вансайтен, а вы, видимо, сказали, миссис Вансайтен, что никогда не любили м «Очевидно, вы солгали по своему обыкновению». «Какое вам дело до миссис Вансайтен или ей до вас? Хоть раз в жизни постарайтесь сказать правду». Карл, не моргнув глазом, Выслушал двойное оскорбление и ответил другим вопросом. — Продолжайте. — Что случилось дальше? — Эмма упала в обморок, — просто ответил Болт. — Но слушайте-ка, что именно вы говорили, миссис Вансайтен? Карл раскохотался. Миссис Болт своим необузданным языком разрушила все его планы. Но, по крайней мере, он теперь имел возможность отомстить человеку, в глазах которого попал в унизительное и позорное положение. Что я говорил ей? Как вы думаете, с какой целью мужчина лжет подобным образом? Если я не очень ошибаюсь, я, вероятно, говорил почти то же самое, что и вы. «Я-то говорил правду», — отозвался Болт. И на этот раз, обращаясь скорее к самому себе, чем к Карлу, «Эмма сказала мне, что она меня ненавидит. Она не имеет прав на меня». «Еще бы, конечно, нет. Ведь вы ей всего-навсего муж». «А что сказала миссис Вансайтен, когда вы положили к ее ногам...» своё освободившееся сердце? Задавая этот вопрос, Карл чувствовал себя почти добродетельным. — Это не имеет значения, — ответил болт И не ваше дело. — Нет, моё. — Говорю вам, что моё, — начал Карл без всякого стеснения. Речь его была прервана взрывом хохота, вырвавшимся У болта. Карл на секунду умолк, но вдруг тоже расхохотался и хохотал долго и громко, трясясь в седле. Неприятно оно звучало, это невесёлое веселье двух мужчин на длинной белой полосе Наркарской на дороги. В Кашемии не было посторонних, но будь они здесь, они подумали бы, что... Плен в Досихрийских горах свел с ума половину европейского населения станции. Но вот хохот резко оборвался, Карл заговорил первым. «Ну, что вы собираетесь делать?» Болт посмотрел на дорогу, потом на горы. «Ничего», — спокойно проговорил он. «А какой толк?» «Все это слишком скверно, чтобы что-нибудь делать». Придется нам продолжать прежнюю жизнь. и Конечно, я волен называть вас мерзавцем и лжецом, но нельзя же мне ругать вас бесконечно. И, кроме того, не думаю, чтобы сам я был намного лучше. Ведь уехать отсюда мы не можем. Так что же остается делать? Карл окинул взглядом, кашемскую мишуловку и не ответил ни слова. Оскорбленный муж снова принялся высказывать свои необычные суждения. — Поезжайте и поговорите с Эммой, если хотите. Бог свидетель, что мне нет дела до ваших поступков. Он пошел вперед, а Карл тупо глядел ему вслед. — Карл, не поехал ни к миссис Болт, ни к миссис Вансейтен. Он сидел в седле и думал, а пони его щипал траву на обочинах. Стук приближающихся колес привел его в себя. Миссис Вансейтен везла домой миссис Болт, бледную, измученную, со ссадиной на лбу. — Остановитесь, пожалуйста, — сказала миссис Болт, — Я хочу поговорить с Тедом. Миссис Ван Сайтен послушалась, но когда миссис Болт наклонилась вперед, положив руку на крыло шарабана, Карл заговорил первый. — Я видел вашего мужа, миссис Болт. Дальнейших объяснений не потребовалось. Глаза мужчины впились не в миссис Болт, а в ее спутницу — Миссис Болт заметил этот взгляд. — Поговорите с ним, — умоляла она сидевшую рядом с ней женщину. — О, поговорите с ним. Скажите ему то, что вы сейчас говорили мне. Скажите ему, что ненавидите его. Скажите, что ненавидите. Она наклонилась вперед и горько заплакала. А конюх, бесстрастно соблюдая приличия отошел подержать лошадь. Миссис Вансайтен густо покраснела и уронила вожжи. Она не желала участвовать в столь непристойном объяснении. «Меня это совершенно не касается», — холодно начала она, но рыдания миссис Болт тронули ее, и она обратилась к мужчине. «Я не знаю, что мне нужно сказать вам, капитан Карл». Не знаю, как мне назвать вас. Я думаю, что вы... вы поступили подло. А она ужасно растекла себе лоб, ударившись об стол. «Это не больно. Это ничего», — едва слышно проговорила миссис Болт. «Это пустяки. Скажите ему то, что говорили мне. Скажите, что не любите его» о тт неужели ты ей не поверишь миссис болт дала мне понять что вы что вы когда то любили ее продолжала миссис ван сейтен ну грубо проговорил карл мне кажется что миссис болт не худа бы прежде всего любить своего собственного мужа замолчите Сказала миссис Вансайтен. «Выслушайте меня сначала. Я не люблю. Я не хочу знать ничего о вас и миссис Болт. Но я хочу, чтобы вы знали, что я ненавижу вас, считаю вас подлецом, и что я никогда, никогда больше не скажу вам ни слова. Я просто не решаюсь высказать все, что думаю о вас». «Эх, вы!» «Я хочу поговорить с Тедом», — простонала миссис Болт. Но Шарабан тронулся, а Карл остался на дороге, пристыженный и кипящий гневом на миссис Болт. Он ждал до тех пор, пока миссис Вансайтен, возвращаясь домой, не поравнялась с ним. А та, освободившись от присутствия миссис Болт, еще раз откровенно высказала ему свое мнение о нем и о его поступках. По вечерам вся Кашима имела обыкновение сходиться на платформе у Наркарской дороги, чтобы пить чай и обсуждать события дня. На сей раз майор Ван Сайтен и его жена оказались на платформе одни что случилось едва ли не в первый раз на их памяти. И бодрый майор, наперекор весьма разумным доводам своей жены, предполагавший, что все остальное население поста, вероятно, расхворалось, настоял на том, чтобы вернуться и вытащить из обоих коттеджей их обитателей. — Сумерничайте! — С величайшим негодованием обратился он к болтам. Так не годится. Черт подери, все мы тут одна семья. Придется вам выйти на свет Божий, и Карлу тоже. Я заставлю его принести банжу Так велика власть честного простодушия и хорошего пищеварения над нечистой совестью что Кашима в полном составе собралась на платформе, включая Банжо, и майор озарил всю компанию своей широкой улыбкой. Он улыбался, а миссис Вансайтен на мгновение подняла глаза и окинула взглядом всю Кашиму. Взгляд ее говорил ясно. «Майор Вансайтен никогда ни о чем не узнает. Он будет отщепенцам в этом счастливом семействе, запертом в клетке до сихрийских гор. — Вы отвратительно фальшивите, Карл, — сказал майор. — Дайте-ка мне банджо. И он пел, терзая слушателей, покуда не показали звезды, и Кашима не отправилась обедать. Так началась в Кашиме новая жизнь. Жизнь, которую создала миссис Болт, когда однажды в сумерках язык ее развязался. Миссис Вансайтен ничего не сказала майору, так как он настаивал на поддержании тягостных добрососедских отношений, ей пришлось нарушить свой обет не говорить с Карлом. Эти беседы, во время которых... Она поневоле должна выражать притворный интерес к собеседнику и не приступать к границ вежливости. Отлично раздувают пламя ревности и тупой ненависти в груди Болта и пробуждают те же самые страсти в сердце его жены. Миссис Болт ненавидит миссис вансайтен за то, что та отняла у нее Теда и странным образом Ненавидит ее за то, что миссис Вансайтен, и тут глаза жены видит яснее, чем глаза мужа, терпеть не может Теда. А Тед, доблестный капитан и уважаемый человек, знает теперь, что женщину, некогда любимую, можно возенавидеть до желания избить ее так, чтобы она умолкла навсегда» но больше всего он негодует на то, что миссис Болт не может понять своих ошибок. Болт и Карл вместе ездят охотятся на тигров, как добрые друзья и товарищи. Болт поставил их отношения на самую удовлетворительную основу. «Вы мерзавец», — говорит он Карлу, — «а я перестал себя уважать, «Но когда вы со мной, я знаю, что вы не с миссис Вансайтен и не мучите Эмму». Карл терпеливо слушает все, что говорит ему Болт. «Иногда они вместе уезжают на три дня, и тогда майор требует, чтобы жена его пошла посидеть с миссис Болт, хотя миссис Вансайтен не раз уверяла что всему на свете предпочитает общество своего мужа. Судя по тому, как она цепляется за него, надо думать, что она говорит правду. Впрочем, как выражается майор в маленьком посту, мы все должны жить дружно.